Миф 8 Для старта нужны миллионы. Я часто провожу бесплатные практикумы, во время которых делюсь своим опытом и обсуждаю актуальные темы. На этих занятиях люди могут ухватить частичку моего опыта и задать мне вопросы. И я заметила, что многих волнует финансовая сторона стартапа. Неужели и правдам возможно начать творческий проект с нуля? Есть устоявшееся мнение, что для начала нового проекта в креативной сфере нужно иметь много денег. И только с солидными вложениями можно начать бизнес. При этом никто не уверен в результате. Можно выйти в прибыль, а можно прогореть с треском. Поэтому подавляющее большинство из нас так и не стали бизнесменами. Мы боимся таких рисков и переживаем, что нам не хватит средств на развитие своего дела. Боимся и переживаем. Ничего не напоминает? Правильно, это же очередной стереотип. В чем заблуждение? Представьте, человек хочет открыть свой бизнес, шить шапки на продажу. И первое, что приходит в голову, серьезные вложения, вязальные цеха, армада вязальщиц и несколько тонн пряжи. Но разве это единственный вариант развития событий? Давайте посмотрим внимательнее. Мы можем связать одну шапку и продать ее. Затем купить еще шерсти, например, на четыре шапки. Продать их и купить уже ящик шерсти на полученную прибыль. Понимаете, к чему я веду? Многие не рассматривают старт своего проекта как нечто маленькое и скромное, не видят разные масштабы и забывают, что нужно всегда двигаться от малого к большему. В графическом дизайне Тоже бытует такой стереотип. Я встречала людей, которые говорили мне, что обязательно нужен компьютер последней модели и монитор во всю стену. А без этого даже начинать не стоит. А на деле все абсолютно не так. Когда я сама начинала, у меня был даже не ноутбук, а нетбук. Он работал медленнее, чем трехсотлетняя, уставшая от жизни черепаха. А я ведь сделала на нем львиную долю своего первого портфолио заблуждение множат заблуждение Мы социальные существа, и ничего не действует на наше понимание вопроса лучше, чем примеры других людей. Так получается и со стереотипом о громадных вложениях. Вокруг нас мало или вообще нет примеров людей, которые бы что-то начали и развивали с нуля. А еще лучше на наших глазах. К тому же мы часто недостаточно активны в социальных сетях и не читаем истории людей, которые рассказывают о своих стартапах. Что будет, если человек ни разу не видел успешных примеров? Он просто начнет заблуждаться, слушая тех, кто тоже никогда в жизни не видел примеров масштабирования бизнеса. Замкнутый круг не находите. А на самом деле любой желающий может вырваться из этого круга на свободу и понять, как все работает. Как бороться со стереотипом? Когда в 2011 году я мечтала открыть свое дело, социальные сети еще не были так распространены, как сегодня. Я благополучно пролетала мимо инфополя, где могла бы почерпнуть мотивирующие истории других людей. В итоге я не получала доступ к кейсам тех, кто без таланта и карты сокровищ смог прийти к желаемому стилю жизни. А что сегодня? Блогеры, эксперты и бизнесмены. Стартаперы, лидеры мнений и просто находчивые персонажи. Как их ни называй, все они делятся своим опытом в социальных сетях. И этого опыта нереально много. Я бы даже сказала, чересчур много. Сейчас нужно, наоборот, бороться с другой проблемой уметь фильтровать и выбирать полезную информацию среди бесконечного потока экспертных мнений и истории успеха. Но важно то, что сегодня мы можем увидеть на живых примерах, как какой-то настоящий бизнес стартовал и вырос с нуля, и они подталкивают к стартовой полосе, с которой может начаться и ваше приключение». Давайте выделим четыре конкретных действия, которые помогут вам разобраться со стереотипом. Первое. Найдите людей, которые стартовали без вложений. Это легко можно сделать в социальных сетях. Сидите себе, да ищите подходящих блогеров. Можно искать более известных личностей, чьи достижения масштабнее. Например, человек написал и издал книгу по своей специализации. Можете изучить биографии известных людей. Их тоже немало. Здесь важно погрузиться в информационный поток и понять, что такие люди есть. У них это получилось, а значит, получится и у вас. Второе. Определитесь со способом монетизации своего творчества. Я уже говорила об этом ранее. На старте важно выбрать какой-то один подходящий вам способ. Начинайте реализовывать свой талант и зарабатывать хотя бы чуть-чуть. Важно, чтобы вы начали движение, а когда разгонитесь, будете думать о расширении. Третье. Не бойтесь долгого пути. Он короче, чем кажется. Начинайте с небольших масштабов. Помните пример с шапками? На тонну пряжи может и не быть денег, но с одной-двух шапок начать вы можете в любой момент. Есть вероятность, что такой путь покажется вам долгим и мучительным, но это иллюзия. Просто важно выставлять адекватные цены за ваш продукт. Хватайте калькулятор и считайте, чтобы у вас выходила оправданная прибыль с продаж, тогда результаты не заставят себя ждать слишком долго. Просто представьте, что через несколько месяцев проект приведет к хорошему масштабированию. Лично я встречала людей, которые через полгода такой деятельности выходили на ежемесячную прибыль в несколько сотен тысяч рублей. Они уже суетились, нанимая сотрудников, и приходили к своей изначальной идее – полный цех вязальщиц и вагоны пряжи. При этом никто из них не инвестировал в проект «Семь наследств дядюшки Скруджа». Все они начинали с нуля. Чем больше я вижу среди своих выпускников таких примеров, тем больше убеждаюсь в том, что это работающее правило – «начните действовать, несмотря ни на что». Если вы будете сомневаться и ждать, пока у вас появится стартовый капитал, то можете никогда так ничего и не начать. Четвертое. Прощупайте почву. Огромный плюс того, чтобы стартовать без вложений или с небольшими вложениями – это тестирование. Давайте вернемся, к примеру, с шапками. Когда вы свяжете одно изделие и увидите, что оно никому не нравится, то не потеряете много денег и материалов. Вы попробуете понять, в чем были недочеты и что можно исправить, и постарайтесь сделать лучше. А когда вы произведете сразу 10 тысяч шапок, и вдруг окажется, что они никому не нужны, то потеряете в 10 тысяч раз больше. Поэтому всегда лучше начинать с малого и тестировать. Так ваши риски будут ниже, чем планка для танцоров «Лимба». Что нужно, чтобы стартовать с нуля в графическом дизайне? Многие считают, что для того, чтобы преуспеть в графическом дизайне, обязательно иметь дорогостоящий планшет. Скажу честно, со временем у меня тоже появился такой. Но я до сих пор не использую его в коммерческом творчестве. Для заработка я всегда пользовалась и пользуюсь программой Adobe Illustrator. Бриллиантовый ноутбук, платиновый монитор. Их у меня тоже никогда не было. Я всегда рисовала на устройствах с небольшим экраном. Первый компьютер, который я использовала для заработка — дряхлый нетбук Acer с экраном в 11 дюймов. Это был выставочный образец с витрины, но на другой у меня тогда не было денег. В итоге я создала на нем портфолио, которое запустило мою карьеру в небеса. Меня не смущал маленький экранчик и многочасовые рендеры картинок. Рендер — рендеринг. Процесс создания финального изображения на основе двухмерных или трехмерных рисунков. Я не откладывала старт своего дела из-за отсутствия дорогостоящего оборудования. Со временем у меня появились деньги, ведь творчество стало приносить серьезный доход. И сегодня у меня уже есть компьютер поумнее и пошустрее. Но я та еще путешественница, поэтому мне удобнее носить с собой небольшой ноутбук, чтобы работать в кафе или на берегу моря. Оборудование никак не влияет на то, сколько вам заплатят за результат. Картинки не будут стоить дешевле или дороже из-за мощности компьютера, на котором они были нарисованы. Если вкладывать, то куда? Поделюсь с вами двумя главными направлениями, куда действительно важно вкладывать деньги, если вы еще находитесь в пункте А и пока что смотрите на Б через подзорную трубу. Первое. Обучение. Знание — это то, что никто у вас не отнимет. Поэтому обучение — самое выгодное вложение, которое вы можете когда-либо сделать. научиться нужно не у кого попало, а у хорошего эксперта. Как понять, что перед вами эксперт? У него обязательно будут публикации в СМИ, книги, реальные кейсы, довольные ученики. Эти люди сами профессионально занимаются тем, чему учат, и могут показать свои достижения. Но чем больше становится продавцов знаний, тем сложнее найти стоящего специалиста. Я сужу даже по реакции моих учениц. Девушки приходят ко мне в школу и говорят, что до этого учились у каких-то шарлатанов, которые вообще не давали полезных знаний, а просто выуживали деньги из их кошельков. Обучение важно, потому что помогает сэкономить вам годы жизни. Вы не проверяете все на своей шкуре, а смотрите – как это уже сделал эксперт. Только подходите к выбору учителя серьезно. Не нужно тратить силы, время и деньги на пустые обещания фейковых экспертов. Второе. Реклама. Этим вы будете заниматься, когда начнете масштабировать бизнес. Но сначала сделаете свой продукт. Затем изучите людей, которым будете его продавать. Они станут вашей целевой аудиторией а после этого запустите рекламу. С ее помощью вы поэтапно, от малого к большему, проверите реакцию людей на ваш продукт. Естественно, нет смысла сразу покупать рекламу на сотни тысяч. Все по тому же принципу расширения. Сначала тестируйте, потом инвестируйте. Да, все правильно. Реклама – это инвестиции, потому что при правильном подходе деньги, потраченные на компанию, вернутся к вам многократно. Ведь реклама как раз и нужна, чтобы привлечь к вам и вашему творческому продукту новых клиентов. Инвестиции моих студентов. Их почти не было. Ни у одного из моих студентов не было стартового капитала на раскрутку или покупку дорогого оборудования. Все они начинали с нуля. С тем, что у них было. Я ни разу не встречала людей, которые преуспели бы не за счет своих стараний, а за счет крупных капиталовложений. Видите, в чем фокус? Стереотип существует, и он довольно силен. Но на деле все совсем иначе. Очень многие начинают без инвестиций. Как это было у меня? Как и мои студенты, я начинала с микростоков. Сквозь тернии я все же пришла к звездам, хорошему доходу. Потом постепенно начала получать заказы от клиентов. А приходили они потому, что у меня уже было наработанное портфолио с отличными иллюстрациями. Тогда я начала писать об этом в социальных сетях. Люди заметили меня и мое портфолио. И небольшие заказы стали сыпаться еще чаще. В том числе с принт и других сайтов готовых работ, на которых было размещено мое портфолио. Наконец, со мной стали связываться небольшие западные клиенты. Я с радостью выполняла для них заказы. Я вообще не вкладывалась в рекламу. У меня было лишь портфолио, работавшее на меня. Оно привлекало внимание людей, как огромная неоновая вывеска. Единственное, что я делала, хватала эту вывеску и показывала везде, где только могла. На любых сайтах, где можно было ее опубликовать. Ведь если портфолио будет пылиться в папке за диваном, толку от него ноль. По этой же схеме встал на рельсы и мой проект по созданию иллюстраций на заказ. После этого я решила, что пора делиться опытом с людьми, рассказывать, как у меня получилось и почему удалось хорошо зарабатывать творчеством. Я писала и до сих пор пишу истории, лайфхаки и советы из тех, которые помогли мне в развитии. Стала комментировать посты других блогеров. Так начали появляться люди, которые сами приходили ко мне и спрашивали. «Светлана, а у вас нет каких-нибудь курсов? Я бы с радостью переняла ваш опыт». Так и родилась школа монетизации творчества, тоже без инвестиций. Потом она стала университетом творческих профессий. Со временем мы стали использовать рекламу. И таргетированную, и контекстную, и самую разную. Но пришли мы к этому не сразу. Потому я не говорю, что вам вообще никогда не нужно инвестировать в свое дело. Без этого вряд ли можно прийти к масштабным результатам. Со временем на развитие необходимо будет выделять бюджет, и это критически важно. Главное, чтобы это было «реинвестирование». Когда вы берете деньги, заработанные ранее в том проекте, и направляете их на дальнейшее развитие продукта, сервиса, инфраструктуры. Например, нанимаете сотрудников, чтобы масштабироваться, покупаете рекламу. Но это уже отдельная большая тема для толстой книжки по маркетингу. Я же хочу побудить вас смело браться за любимое дело без вложений, чтобы сама мысль о вложениях вас не пугала. Миллионы людей по всему миру начинают свои проекты с нуля. И у вас тоже получится, как только вы сделаете для этого первый шаг. Упражнение. Найдите трех представителей вашей творческой сферы, которые начинали с нуля. Узнайте у них, без какого оборудования, по их мнению, точно нельзя запустить свое дело. Поинтересуйтесь также, на что стоит потратить первые деньги. Для старта не нужны миллионы.